Глава пятая. Принц Аквитанский. Ах, вы же видите, Эршембо, что всю эту часть пути до Сент-Менгу я еле сдерживаю гнев свой, словно нарочно. Стоит мне остановиться на ночлег в каком-нибудь большом городе, как непременно мне вручат там послание, от которого меня прямо в жар бросает. В Труа было письмо от папы. В Шалоне ждал гонец из Парижа, и что же я узнаю, что д о ф и н за две недели до того, как пустился в дорогу, подписал указ, по которому вновь меняется курс золотых монет в сторону понижения, разумеется. Но боясь, что эта мера вызовет недовольство, в подобных вещах вовсе не требуется быть пророком, это и так каждому ясно. Так вот, он приказал обнародовать указ. Лишь после своего отъезда, когда он будет уже в пяти днях пути от Парижа, и таким образом ордонанс был опубликован только десятого числа нынешнего месяца. В сущности, он опасается собственных горожан, удрал от них, как олень от охотников. Нет, и впрямь слишком уж часто он прибегает к бегству как к надежнейшему средству спасения. Не знаю, не знаю, кто внушил ему эту мало почтенную хитрость. Думаю, что брак или бюси, но так или иначе плоды ее уже вызрели. Приво м а р с е л е самые видные купцы в гневе отправились с жалобой герцогу Анжуйскому, д которого д о ф и н оставил в Лувре вместо себя и второй сын короля Иоанна, которому еще и восемнадцати нету. и которому не хватает здравого смысла, желая избежать смуты, они угрожали ему, что смута непременно начнется. Задержал ордонанс до возвращения Дофина, либо вообще не следовало прибегать к этой мере, таково было и мое мнение, так как она не выход из тяжелого положения, либо следовало п р и б е г н у в к ней немедленно осуществить ее на деле. В хорошеньком виде предстанет перед своим дядюшкой императором наш д о ф и н Карл. В столице коего городской совет отказывается повиноваться королевским ордонансам. к т о н ы н ч е правит французским королевством. Мы вправе призадуматься над этим вопросом. Не будем закрывать глаза. Все это приведет к самым тяжелым последствиям. Ибо приво Марсель окончательно уверовал в себя. Раз он увидел, что может пренебречь волей короны, и его поддерживает вся эта городская чернь, коль скоро он защищает их кошелек. д о ф и н ловко провёл свои генеральные штаты, которые совсем растерялись после его отъезда, но на этом и кончились все его преимущества. Согласитесь же. что и впрямь весьма грустно хлопотать, не покладая рук, носиться полгода по дорогам, как н о ш у с ь я, и все для того, чтобы хоть как-то смягчить участь правителей, которые с чистого упрямства вредят самим себе. Прощай, шалон. О, нет, нет, я вовсе не хочу вмешиваться в такие дела, как назначение нового епископа. Граф епископ Шалонский один из шести церковных перов. И это дело короля Иоанна или же Дафина. Пусть они сами улаживают дело со святым отцом, или пусть п р е д о с т а в я т эти хлопоты Никола Капочи. Хоть раз в жизни он на что-нибудь сгодится. Однако не следует слишком упрекать Дафина, у него тоже задача нелегкая. Главный виновник — это король Иоанн, и никогда сын не совершит столько ошибок, сколько натворил отец. Да вы у т е ш и т ь гнев свой, а быть может и усугубить его, да простит м н е Господь прегрешения мои. И я сейчас расскажу вам о безрассудном поступке короля Иоанна, и вы сами увидите, как король губит Францию. Как я вам уже говорил, в Шартре он вдруг спохватился, бросил говорить о рыцарстве, когда следовало говорить о финансах, бросил заниматься финансами, когда следовало заниматься войной, и бросил заботиться о пустяках, когда решались судьбы государства. Впервые в жизни он, казалось, преодолел внутреннее смятение и свою пагубную склонность делать все не в попад. Впервые в жизни он сделал хоть что-то вовремя, составил разумный план кампании, а так как душевный подъем военачальника вещь весьма и весьма заразительная, то распоряжения его исполнялись быстро и точно. Первым делом помешать англичанам переправиться через Луару, охранять все мосты и проходы между Орлеаном и Анжером. Были посланы крупные отряды, которыми командовали уроженцы здешних мест. Им был дан приказ поддерживать между собой постоянную связь и как можно чаще посылать гонцов королю. Любой ценой не допустить соединения войска принца Уэльского, который движется из Салони, и войска герцога Ланкастера, который идет из Британии. Их разобьют каждого в отдельности и в первую очередь. Принца Уэльского. Войско, разделенное на четыре колонны для удобства передвижения, перейдет через реку по мостам в Мене, Блуа, а м б у а з е и Туре, избегать любых стычек с неприятелем, какие бы ни представлялись для этого благоприятный случай, прежде чем вся французская армия не соединится на противоположном берегу Луары. Никаких личных подвигов. Как бы соблазнительно они н е казались, совершить подвиг это значит разгромить англичан и очистить от них французское королевство, коему они столь долгое время приносили лишь бедствия и позор. Такие приказания давал военачальникам, собравшимся перед выступлением канетабль герцога финский. Идите, м е с сир, ы и пусть каждый выполнит долг свой. Король будет з о р к о следить за вами. Все небо затянули тяжелые черные тучи, и вдруг хлынул дождь. Заблестали молнии. Целый день ван домцев и туренцев секли грозовые ливни, незатяжные, но упорные. Промочивший насквозь плащи и упряжь, заливавшийся за шиворот к о л ь ч у г и даже простая кожа становилась тяжелее свинца. Казалось, м о л н и и притягивала к себе все это скопление д в и ж у щ е й с я стали. Троих человек, укрывшихся под огромным дубом, убило наповал. Но все воинство в целом бодро сносило непогоду, тем паче, что окрестные жители приветствовали французов радостными кликами, ибо горожане маленьких городков и виланы в деревнях наслышались немало ужасов о принце оквитанском и боялись его прихода. А это нескончаемое шествие латников, идущих на к р у п н о й России по четверо в ряд, успокоило их, когда они поняли, что битва произойдет не в здешних краях. Да здравствует наш добрый король! Калашматьте хорошенько его врагов, да сохранит вас Господь отважные сеньоры. Что в сущности означало: Господь нас убережет с вашей помощью. И хотя многие из вас падут замертво где-то там, зато дома наши не будут сожжены, не разбегутся в испуге наши стада, никто не потопчет наших нив и не надругается враг над нашими д о ч е р ь м и Да сохранит нас Господь от войны, которой вы будете вести не здесь. И они не скупясь поили в о и н о в м е с т н ы м вином, о с в е ж а ю щ и м золотистым вином. Они протягивали полные кувшины всадникам, а те жадно пили, запрокинув головы, не замедляя хода лошадей. Я сам все это видел и бы решил следовать за королем и вместе с ним отправиться в Блуа. Король торопился на войну, но у меня была иная миссия, миссия миротворца, и я упорствовал в ней. У меня тоже был свой план, свой собственный план. И мои насилки двинулись за войском, которому присоединялись не успевшие прибыть вовремя в Шартрский лагерь отряды. В течение нескольких дней подтягивались отставшие, ведя своих людей, и в том числе трое горделивых сеньоров: граф Жуаньи, граф Оксерский и граф Шатионский. И ехали они себе не торопясь, собрав все копья, которые нашлись в их владениях, и шли на войну как на забаву. Люди добрые, не видели ли вы проходило здесь королевское войско? Войско видели, проходило оно еще позавчера. А сколько там народищу, сколько народищу? Несколько часов подряд шли, а п о с л е д н и е прошли нынче утром. Когда встретите англичан, не давайте им спуску, не дадим. Люди добрые, я же лизахватим самого принца Уэльского, пришлем вам на память кусочек. А что же тем временем делал принц Уэльский? Спросите вы меня. В Рома р а н т е н е принц задержался не так долго, как рассчитывал король Иоанн, но тем не менее вполне достаточно, чтобы тот успел выполнить свой обходной маневр. Сиры де Бусико, к р а о н с к и й и Камонский яростно отбивались, поэтому принц задержался там на пять дней. Только за один день, тридцать первого августа, англичане ходили на штурм трижды и всякий раз безуспешно. И лишь третьего сентября крепость пала. Принц приказал предать ее огню, что, впрочем, было в его обычай. Он на следующий день было воскресенье и он решил дать отдохнуть своему воинству. Лучники понесли тяжелые потери и валились с ног от усталости. В сущности, с самого начала кампании это было первой серьезной схваткой. И принц уже не улыбавшийся столь лучезарно, как всегда, узнал от своих лазутчиков. Надо сказать, что лазутчики у него трудились на славу. Узнал, что король Франции совсем своим войском предполагает обрушиться на него. И вот тут принц призадумался. Уж не совершил ли он промаха? Когда с непонятным упорством осаждал крепость, и не разумнее ли было бы просто запереть в Ромарантене три сотни копейщиков Бусико? Он не знал точно численности войска короля Иоана, но знал, что воинство это куда мощнее и многочисленнее, чем его, что пытается оно сейчас перейти по четырем мостам через Луару. Ежели он не намерен загубить своих людей в неравном бою, он должен во что бы то ни стало соединиться и как можно скорее с войском Ланкастера. Довольно веселых набегов, довольно им устраивать себе потеху, глядя, как в и л а н ы б е г у т в леса, как пылают монастыри. Лучшие его военачальники, м е с с и р ы Чандас и Грейли, были встревожены не менее самого принца. И они, даже эти закаленные в боях воины, заклинали принца п о т о р а п л и в а т ь с я Он спустился в долину реки Шер, прошел через Сент-Эньян, Тезе, Монришар, задерживаясь только чтобы слегка пограбить жителей, не имея ни охоты, ни досуга полюбоваться красавицей рекой, медленно катившей свои воды, не островками поросшими тополями. сквозь ветки, которых прокрадывался солнечный луч, не миловыми склонами, где наливались соками под жаркими небесами грозди созревшего винограда. Он держал путь на запад, где ждали его помощь и подкрепление. Седьмого сентября он достиг Монлуи, и здесь ему сообщили, что большая армия под командованием графа Пуатье, третьего сына короля и о а н н а И маршала Клермона уже находится в Туре. Тут он з а колебался. Четыре дня он ждал в Монлуи, что Ланкастер, переправившись через Луару, приведет к нему своих людей. В Сущности ждал чуда. Но если чуда не произойдет, так или иначе позиции у него превосходные. Четыре дня он ждал, что французы, знавшие его место н а х о ж д е н и е нападут на него. Ринцуельский решил, что сможет продержаться против армии п у а т е Клермона и даже одержать над ними победу, и выбрал место для предстоящего боя среди густых зарослей колючего кустарника. Лучники по его приказу стали рыть себе ретраншементы, а сам он, его маршалы и оруженосцы разместились в домишках по соседству. Целых четыре дня, как только Начинала б р е жить заря. Он не отрываясь смотрел в сторону Тура. По необозримой долине перекатывались клубы утреннего тумана, пронизанного золотом. Река, взбухшая после недавних ливней, несла м е ж зеленых своих берегов охряную воду. Лучники продолжали укрепляться на откосах. Целых четыре ночи, глядя на звездное небо, принц вопрошал себя, что готовит ему грядущая заря. Ночи выдались на редкость прекрасные, ярче всех сиял Юпитер. Как будут действовать французы? Ломал себе голову принц, что они предпримут? А французы на сей раз строго выполняли полученный ими приказ и не шли в атаку. Десятого сентября король Иоанн уже находился в Блуа вместе со всем собравшимся там войском. А одиннадцатого? Двинулся на славный городишка Амбуаз, иными словами подошел вплотную к Мон Луи. Прощайте подкрепление, прощай Ланкастер. Придется принцу Эльскому в спешке у д и р а т ь в а Квитанию, ежели не желает он попасть в ловушку между Туром и Амбуазом. Не может он отбиваться сразу от двух армий. В т о т же день он покидает Мон Луи и останавливается на ночлег? В Монбазоне. И что же он видит по утру двенадцатого? Две сотни копий, п р е д ш е с т в у е м ы х желто-белым знаменем, а среди копий огромные красные насилки, откуда выходит кардинал. Как вы сами могли убедиться, я приучил своих стражников и слуг преклонять колено всякий раз, когда я ступаю на землю. Это производит впечатление и немалое в сюду, куда я прибываю. Многие тут же преклоняют колено и осеняют себя крестным знаменем. Поверьте, мой приезд вызвал в английском лагере немалое волнение. Накануне я расстался в Амбуазе с королем Иоанном. Я знал, что он еще не собирается идти в атаку, но может пойти с часу на час. Тут-то я и решил приступить к своей миссии. Я проехал через... б л э р е где мало и плохо спал, по бокам у меня доспехи моего племянника Дюраци, м е с с и р а Эридиа, позади сутаны моих прилатов и клириков. В таком окружении я направляюсь к принцу и прошу его побеседовать со м н о й наедине. По-моему, он очень торопился и сказал мне, что через час снимается отсюда. Я у в е р и л его, что минута другая. Все же у него найдется, и что слова мои, в сущности, слова самого святого отца папы заслуживают того, чтобы их выслушали. Когда же он узнал от меня, что нынче королевские войска против него не выступят, он вздохнул свободнее. Но во все время нашей беседы, как ни старался принц показать мне, что вполне спокоен, однако ему, к великой моей радости, Все же не удалось скрыть, что сидит он как на иголках. Он этот принц слишком высокомерен от природы, а так как и я не лишен этого свойства, начать беседу нам было нелегко. Но мне-то помогли мои годы. Красивый юноша, высокий, стройный. Правда, правда. Я еще не описывал вам наружность принца Уэльского. Двадцать пять лет. Кстати, это как раз тот возраст, когда молодое поколение берет все дела в свои руки. Королю Наваррскому тоже двадцать пять, и Фебу тоже. Один лишь Дофин моложе их всех. У принца Уэльского приветливая улыбка, открывающая о слепительно белые зубы. Нижней частью лица и румянцем он пошел свою мать королеву Филиппу. От нее же унаследовал он жизнерадостный нрав и безусловно с годами разжиреет, как и она. А верхней частью лица он скорее похож на своего прадеда Филиппа Красивого: гладкий лоб, синие огромные широко расставленные глаза, холодные как сталь. Глядит он на вас пристально и сурово, что никак не вяжется с любезной улыбкой. Обе части лица, верхняя и нижняя. Каждые со своим собственным выражением, разделены великолепными белокурыми усами, которые по саксонской моде идут от верхней губы к подбородку. В глубине души это властитель, и весь мир и всех людей он видит лишь с высоты седла. Знаете, какие он носит титулы? Эдуард Вудстокский, принц Уэльский. Принц Аквитанский, герцог к а р н у э л ь с к и й граф Честер, сеньор Бискайский. Только на папу да на коронованных особ он глядит как на людей, что выше его. Все же прочие создания Божьи в его глазах одна мелочь и отличаются друг от друга лишь степенью ничтожества. Не спорю, он наделен даром военачальника. И презирает опасность, выдержка достойна удивления, даже в минуту опасности он не теряет головы. Когда ему улыбается успех, он раскошествует сам и осыпает дарами своих друзей. Его уже давно прозвали Черным принцем, потому что он носит доспехи из любимой его вороненой стали. Так что он сразу бросается в глаза среди блестящих кольчуг и многоцветных плащей окружающих его рыцарей. К тому же шлем его увенчан тремя белыми перьями. Он рано вкусил сладость славы. Прикраси, а было ему тогда всего шестнадцать. Отец доверил ему командование валлийскими лучниками. Но, ну, разумеется, п р и с т а в и л к нему испытанных в о я к дававших юнцу советы и даже направлявших его действия. На англичан свирепо обрушились французские рыцари, и советники эти, решив, что принц подвергается смертельной опасности, бросились королю с просьбой прийти на помощь сыну. Король Эдуард III, наблюдавший заходом боя с вершины мельничного холма, осведомился у прибывших. Разве мой сын погиб, повержен на землю или ранен так сильно, что не может сам себе помочь? Нет? В таком случае возвращайтесь к нему или к тем, кто вас сюда отрядил, и скажите им, пусть не я в л я ю т с я сюда и не просят у меня ничего, чтобы не ни произошло на поле битвы, пока мой сын жив. Слушайте мой приказ. Пусть сегодня мальчик заслужит рыцарские шпоры. Ибо я желаю, если будет на то воля Божья, чтобы нынешний день стал днем его победы и чтобы была ему за то воздана честь. Вот каков был этот юноша, которого я тогда увидел впервые. Я сказал ему, что король Франции для меня он не король Франции, возразил принц, а для Святой Церкви он помазанник Божий и коронован на царство, ответил я. Нет, вы только оцените его манеру говорить. Так вот, король Франции идет на вас со своим войском, насчитывающим около тридцати тысяч человек. Я чуть п р е у в е л и л с умыслом, конечно, но чтобы он поверил, уточнил. Другой сказал бы вам шестьдесят тысяч, а я говорю вам правду. Это не считая пехоты, которая идет следом. Я промолчал о том, что пехоту распустили, но у меня создалось такое впечатление, будто он об этом уже знает. Не так уж важно, шестьдесят ли, тридцать ли, или даже двадцать пять тысяч. Кстати, последняя цифра была ближе всего к истине. Важно, что у принца было с собой всего шесть тысяч человек, включая лучников и ратников, вооруженных ножами. И я ему доказал, что сейчас речь идет не о храбрости, а о числе. Он сказал мне, что с минуты на минуту к нему присоединятся люди Ланкастера. Я ответил ему, что от души ему этого желаю ради собственного его спасения. Он догадался, что продолжать играть в самоуверенность со мной не зачем. Так вверх надо мной не взять? И после недолгого молчания вдруг заявил, что знает меня как человека более расположенного королю Иоанну. Заметьте, все-таки вернул Иоанну королевский титул, чем к его отцу. Я расположен лишь к одному добиться мира между двумя государствами, ответил я ему, и именно мир намереваюсь вам предложить. Тут он весьма высокоерно м напомнил мне, что в прошлом году прошел весь л а н г е д о к и привел своих рыцарей к морю л а т и н и н не встретив ни малейшего отпора со стороны короля, что даже нынешним летом он совершил поход от Самой г и е н и до Луары, что почти вся Британь находится под английской эгидой, что добрая половина Нормандии. Под началом его в е л и ч е с т в а Филипа п н а в а р с к о г о готово последовать примеру Британии, что многие сеньоры из Ангуа, м у Пуату, Сентонжа и даже Лимузена присоединились к нему. У него хватило так-то не упомянуть наш п е р е г о р И во время всей этой тирады он смотрел в окно, невысоко ли поднялось солнце над горизонтом, и под конец небрежно бросил. Какие же мирные предложения услышим мы от короля Иоанна после того, как мы оружием добились таких успехов, после того, как мы по праву и по существу захватили часть Франции. Ох, если бы король пожелал выслушать меня еще в Бритеи, в Шартре, ну что я мог отвечать, с чем сюда явился? Я сказал принцу. Что пришел я к нему с пустыми руками, ибо король Франции чувствует свою силу, не желает даже думать о мире, прежде чем не одержит победу, на что справедливо рассчитывает. Но что я принес ему повеление Папы, который хочет прекратить кровавую междуусобицу на Западе и который настоятельно просит королей, т в е р д и л я примириться. дабы всем вместе прийти на помощь нашим братьям в Константинополе, и спросил, на каких условиях Англия. Не отрывая глаз от окошка, за которым солнце поднималось все выше, принц резко положил конец беседе. Только моему отцу отнюдь не мне подобает решать вопросы мира. Мне он не давал никаких полномочий вести переговоры. Потом он попросил извинить его за то, что должен сниматься с места. Чувствовалось, лишь одно занимает все его помыслы: как бы оторваться подальше от преследующей его п о п я т а м армии. С вашего позволения я хочу благословить вас, ваше высочество, сказал я ему, и я буду поблизости, ежели вдруг вам понадоблюсь. Вы скажете, дорогой племянник? Что улов мой был не столь уж богат, когда я выехал из м о н б а з о н а в в след за английской армией, но представьте себе, я вовсе не был так раздосадован, как можно подумать. При этом положении вещей мне удалось подсечь рыбку, и теперь я водил ее на крючке. Все прочее зависело от бурности течения реки. Мне следовало только не слишком удаляться от берега. Принц Уэльский направился к югу к Шаттельро. В эти дни по дорогам Пуату и т у р е н и двигалась необычная процессия. Впереди армия принца Уэльского с сомкнутыми рядами шесть тысяч человек. И хотя шли они в отменном порядке, все же чуть з а п ы х а л и с ь и уже не задерживались, чтобы сжечь по пути крестьянский амбар. Скорее уж земля жгла копыта их коней. б р о ш е н н а й в догонку англичанам и отделенная от них днем пути огромнейшая армия короля Иоана, которую он перестроил, как и было им задумано, другими словами оставил только рыцарей около двадцати пяти тысяч, и которые он гнал без передышки, начала уже уставать, не так четко выполняла приказы и бросала по дороге отставших. А между англичанами и французами, следуя за первыми и обгоняя вторых, двигался мой маленький к о р т е ж пятнышко пурпура из золота среди лугов и лесов. Кардинал, затесавшийся между двух неприятельских армий, такое не часто встретишь. Войска торопились начать битву, а я вместе с крохотной своей свитой упорно п е к с я о мире. Мой племянник д ю р а ц ц о не скрывал дурного расположения духа. Я догадывался, что его гложет стыд сопровождать человека, собирающегося совершить единственный подвиг, отговорить людей воевать. И все другие мои рыцари р и д и а Лариу все думали так же, как и он. Дюратся тот прям, о мне сказал. Дайте же вы королю Иоанну разбить англичаны, все будет кончено. А впрочем, каким образом вы собираетесь этому помешать? В глубине души я был такого же мнения, но я не желал бросать начатого дела. Я отлично понимал, что е ж е л и король Иоанн догонит принца Эдуарда, а он его наверняка догонит, он его сокрушит. И я ж е л это с в е р ш и т с я не в Пуату, то уж наверняка в Ангумуа. Все явно складывалось так, что король Иоан не мог не стать победителем. Но в эти дни расположение небесных светил было для него неблагоприятным, весьма неблагоприятным. Я это знал. И все время думал, как же так. Когда на его стороне столь явное преимущество, как же может аспект его планеты быть столь роковым? И о твердил про себя, что верно победу он одержит б л и с т а т е л ь н у ю но будет убит или же по дороге его свалит недуг. По тем же самым дорогам двигалась кавалька до отставших графа Жаньи, графа а Ксерского и графа Шатионского. Славный и малый, в е ч н о в веселом расположении духа и ни в чем себе не отказывающий, и с каждым часом они приближались к французскому воинству. Люди добрые, короля не видали? Король, н ы н че утром он проехал через Ла-Э, англичанин? Он ночевал здесь накануне. к о л ь скоро Иоанн II не переставал преследовать своего кузена англичанина. Он приказал неукоснительно разведывать, какими дорогами отходит его противник, а противник, чувствуя, что ему буквально наступают на пятки, добирается до Шательро и здесь, чтобы облегчить завтрашнюю переправу через мост и не загромождать его, велит ночью пройти через Венну своему личному конвою вместе со всеми повозками, на к о и х нагружена его мебель, его п а р а д н ы й упряжь. а также вся его военная добыча шелка серебряная посуда безделушки из слоновой кости золотая церковная утварь словом все п о х и щ е н н о е во время набега и нестись к пате сам он его рыцари его лучники чуть только забрезжил рассвет следуют по той же дороге потом осторожности ради он вместе со всеми своими людьми берет в обход У него свои расчеты. Обойтись с востока п у а т ь е где король хочешь не хочешь вынужден будет дать отдых своей тяжелой коннице, пусть даже всего на несколько часов, и таким образом увеличит ь расстояние между собой французами. Единственное, чего он не знал, это что король не свернул на Шательро со всей своей кавалерией, которую он гнал на охотничьих р ы с я х Он двинулся на Шавиньи, другими словами, еще восточнее, дабы попытаться обойти противника и перерезать ему путь. Он сам скакал впереди, как влитой, сидя в седле, выставив подбородок, скакал открыто, пренебрегая опасностью, так же как спешил на пиршество в Руан. Одним духом миновали следующий переход в двенадцать лие и по-прежнему. За ним гнались трое бургундских сеньоров Жуаньио, Ксер и Шетион. Король свернул на ш о в и н ь и Едем ш е в е н ь и На лицах их сияла улыбка. Королевское войско уже совсем рядом. Поспеют к охоте на оленя. Успеют крикнуть свое улюлю. И так они добрались до Шевиньи, где над и з л у ч н н о й Вьенны горделиво высится замок. В вечерних сумерках они замечают огромное скопление войск, н е м ы с л и м о е н а г р о м о ж д е н и е повозок и кирас. Но Жуаньи, Аксер и Шетион любят пожить в свое удовольствие, не бросаться же им после долгой скачки в самую гущу э д а к й суматохи. Да и зачем им теперь торопиться? Лучше хорошенько пообедаем, а тем временем слуги осмотрят и почистят наших лошадей. Подшлемники долой, поножи расшнурованы и вот наша троица уже сладко потягивается, растирает наболевшие поясницы и икры, потом усаживаются за стол в х а р ч е в н е неподалеку от реки. Руженосцы, зная, что их хозяева чревоугодники не из последних, раздобывают им рыбу, ведь н нынче пятница. Наконец они заваливаются спать. О б о всем этом мне рассказали потом в мельчайших подробностях. А на следующее утро просыпаются поздно в опустевшем, притихшем городке люди добрые, а король им указывает в сторону Пуатье. Самый короткий путь через Шабатерий. И вот наши Шатион, Жуан и Яксер. А за ними их копьеносцы резво с к а ч у т по дорогам, пробитым среди вересковых зарослей. Прелестное утро, солнечные лучи мягкие, нежгучие, пронизывают кроны деревьев. Незаметно проскакали трилье. Через полчаса будет путье, и вдруг там, где сходятся под углом две п р о с е к и они нос к носу сталкиваются с английскими лазутчиками. Всего человек шестьдесят, не более того, а наших больше трехсотен. Да это же неслыханная удача! Опустим забрало копья к бою английские лазутчики, которые были, впрочем, жителями Генегау, а командовали ими мессиры Дегистель и д е а б е р ш и к у р Повернули коней галопом, ах, трусишки, но ну и храбрецы! В догонку, в догонку за ними. п о г о н я д л и л а с ь недолго. Ибо миновав с т р о е в о й лес, ж у а н ь и Аксер и ш е т и о н врезались в самую середину колонны англичан, которая, пропустив их, тут же замкнулась. С минуту слышался только звон мечей и копий. Здорово же они бились наши бургунды, но враг сломил их числом. Бегите к королю, королю бегите, если только сможете! успели крикнуть Аксер и ж у а н ь и своим о р у ж е н о с ц а м Прежде чем их выбили из седла и взяли в плен. Король Иоанн уже вступил в предместье Пуатье, когда пятеро людей графа де Жуаньи, которым удалось уйти от бешеной погони, еле переводя дух, рассказали ему о том, что произошло. Король от души поздравил их и сильно возрадовался тому, что потерял трех баронов и их войско. Да нет, конечно, но такая цена была не слишком о б р е м е н и т е л ь н а за славную новость. Оказывается, принц Уэльский, который по его расчетам должен был находиться впереди, о ч у т и л с я сзади. Задуманная операция удалась. Англичанам перерезали дорогу. Поворот на ш а б а т е р и Покажите мне путь, славные храбрецы. Ул-л-л-л-л-л-л-л-л-л Наконец-то настал его день, короля Иоана. А я, спрашиваете вы Аршамбо, я был на дороге, ведущей в Шаттелро. ь По прибытии в Пуатье я решил остановиться в аббатстве, где к вечеру узнал обо всем, что произошло днем.